Замок Жювизи, ноябрь 1688. От Мсье Бон Авантюра Росиниоля. Замок Жювизи. Его величеству Людовику XIV в Версаль. 21 ноября 1688. Сир, отцу моему «Выпала честь служить вашему величеству и вашего величества августейшему родителю в качестве придворного криптоаналитика. В искусстве дешифровки батюшка вознамерился обучить меня всему, что знал сам. Движимый сыновней любовью и рвением подданного услужить государю, я учился со всем тщанием, какое дозволяли мои скромные способности». И когда несколько лет назад батюшка скончался, передав мне лишь десятую долю своих познаний, я тем не менее подошел на роль вашего величества криптоаналитика лучше любого другого в христианском мире. Не по моим достоинствам, коими меня обладаю, но по отцовским и по тому упадку, в коем пребывает криптография средь невежественных народов, окружающих Францию, как некогда варвары окружали могучий Рим. Вместе с малой таликой отцовских знаний я унаследовал жалование, которое вы в своей щедрости ему положили, а равно и дворец, выстроенный ему Ленотром в Жювези, и прекрасно вашему величеству известный, Ибо вы не раз посещали его по пути из Фонтенбло и обратно. Многие государственные дела обсуждались в малом салоне и саду, ибо ваш блаженный памяти родитель и кардинал Ришелье также удостаивали этот скромный кров своими визитами, в дни, когда мой отец расшифровывал письма из осажденных гугенотских крепостей способствуя тем самым разгрому мятежных еретиков. Никто из монархов не осознает важность криптографии как «Ваше Величество». Именно прозорливости вашего величества, а не собственным заслугам, могу я приписать те почести и богатства, которыми вы меня осыпаете. И лишь по глубокому интересу вашего величества к подобного рода вещам «Осмеливаюсь я взяться за перо и записать повесть о криптоанализе, не лишенную неких занимательных черт. Как известно, Вашему Величеству, несравненный Версальский дворец украшают несколько дам, ведущих обширную переписку, из которых наиболее плодовиты моя приятельница Мадам де Севинье, Палатина и Элиза, графиня де л'Озер. Есть и другие, но мы...» имеющие честь служить в черном кабинете вашего величества, тратим на корреспонденцию этих трех столько же времени, что на письма всех прочих версальских дам. Рассказ мой будет главным образом о графине Дель-Азер. Она часто пишет графу Даво в Гаагу, пользуясь одобренным шифром, дабы уберечь свои послания от моих голландских коллег. Также она постоянно переписывается с некоторыми амстердамскими евреями. Письма эти состоят из цифр и финансового жаргона, которые, прочитав, невозможно расшифровать, а расшифровав понять. Они исключительно кратки и не интересны никому, за исключением евреев, голландцев и прочих меркантильных особ. Особенно пространны ее письма ганноверскому ученому Лейбницу, чье имя вашему величеству известно, Несколько лет назад он сделал для Кольбера счетную машину, а ныне подвязается в качестве советника при герцоге и герцогине Ганноверских, коих усилия в объединении протестантов столь досаждают вашему величеству. В письмах Клейбницу графиня де л'Азер бесконечно расписывает великолепие Версаля и его обитателей. «Самые объемы постоянства корреспонденции побудили меня задуматься», не шифрованный ли это канал передачи данных. Но мои слабые усилия отыскать скрытую закономерность в цветистых словах графини оказались тщетны. Если я подозреваю ее, то не из-за каких-то упущений в шифре, который, если он существует, исключительно хорош, но по тому малому пониманию человеческой природы, коими обладаю. Ибо, заглядывая в Версаль, Я несколько раз завязывал с графиней разговоры, в коих она обнаружила острый ум и знакомство с последними работами математиков и натурфилософов, как отечественных, так и зарубежных. И, разумеется, ум и гениальность Лейбница общеизвестны. Мне трудно поверить, что такая женщина будет столько писать, а такой мужчина столько читать про прически. «Года два назад...» «Граф Даво во время одного из визитов ко двору вашего величества разыскал меня, и, зная, что я вхожу в черный кабинет, принялся настойчиво расспрашивать об эпистолярных привычках графинь». Позже он сообщил, что своими глазами видел инцидент, доказывающий, что сия особо состоит на службе у принца Оранского, Даво, Также упомянул швейцарского дворянина Фатио де Дюелье и сообщил, что этот господин и графиня де л'Озер как-то связаны. Даво не сомневался, что знает достаточно, чтобы ее уничтожить, однако он решил, что сумеет лучше послужить вашему величеству, избрав другую, более рискованную стратегию. Как хорошо известно, «Графиня зарабатывает деньги для многих подданных вашего величества, в том числе Даво, управляя их инвестицией. Цена ее немедленной ликвидации была бы очень высокой, довод, не могущий повлиять на суждение вашего величества, но весомый для тех, чей ум слабее, а кошельки легче. Мало того, Даво разделяет мои подозрения, что она обменивается шифрованной информацией с Софией, а через Софию с Вильгельмом, и надеется, что я взломаю шифр, и черный кабинет сможет читать ее депеши. Сие было бы куда полезнее Франции и вашему величеству, чем просто заточить ее в монастырь и лишить связи с внешним миром до конца дней, как она того несомненно заслуживает. В первой половине нынешнего года Имел место некий флирт между графиней Дель-Азер и Палатиной, достигшей кульминации в августе, когда мадам пригласила графиню Дель-Азер присоединиться к ней и вашего величества брату в Сен-Клу. Все были уверены, что это обычная, хоть и сапфическая интрижка, объяснение столь очевидное, что по самой своей природе должно было бы возбудить больший скептицизм у тех, кто гордится своей проницательностью. Однако все произошло летом, погода стояла жарко, и никто не обратил внимания. Вскоре, по прибытии в Сен-Клу, графиня отправила до в Гаагу письмо, которое затем оказалось на моем письменном столе. Вот оно.